Снова на службе. — Дримвелли не моя территория, — наверное, в двадцатый раз повторил городской маршал нет О О'Пири. — Обращайтесь в Кроуктаун к федеральному маршалу. — Это нет времени, — в двадцать первый раз сказал Фандорин. Нужно спасать девушку. Мелвин Скотт сидел на подоконнике, отхлебывал из бутылки. В беседе участие он не принимал. Просто привел Ираста Петровича к сплинтонскому блюстителю закона и на том, очевидно, счел свою миссию исполненной. Только и федеральный маршал не станет возиться. Он задумчиво прищурился на жужжащую муху. — Никого ж не убили. Подумаешь, бабу украли. Может, на ней жениться хотят? Пинку ухмыльнулся, но промолчал. Маршал с явной завистью посмотрел на бутылку в его руке. — И вообще, джентльмены. — Время к вечеру, присутственные часы у меня закончены, я иду в салон ужинать. Упири с достоинством поднялся. — Ты просто трусишь, старый прощелыга, га, — сказал Скотт, затыкая пробку. — Ну, если не хочешь подставлять шею сам, может, позволишь это сделать другим? Маршал нисколько не обиделся. — Совсем напротив, просветлял лицом и сел. — А это сколько угодно. Он выдвинул ящик с тела и выложил на стол две же стены и звезды. — Ну-ка, поднимите правую руку и повторяйте за мной. Клянусь, свято исполнять федеральные законы и законы штата Вайоминг. Клянусь, не превышать предоставленных мне полномочий. Клянусь, заткнись! — оборвал его пинг, подвигая себе две звезды. — Можешь катиться к чертовой матери! — подхватив шляпу, пири выскочил за дверь.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 Со мной пошли, наверное, если бы я пообещал хорошую плату и выпивку в придачу. Но я помощником маршала быть не могу. Во-первых, нам, Пинкмот, не положено. Во-вторых, я ж тебе говорил, под пулей не полезу. Вдвоем против целой банды не деньги. — Сколько времени ушло впустую, — подумал Рас Петрович, — пока возвращались из долины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 Обложить выход из ущели можно и при лунном свете. Вместо ответа Мелвин достал длинноствольный револьвер, прицелился вверх, выстрелил. Звона не было. — Я ж говорю, поздно. Поедем завтра утром, когда просплюсь. Фандорин раздраженно дернул краем рта, но делать было нечего. Он зависел от этого человека. — В котором часу? — У меня нет часов. — А это что? раз Петрович показал на золотую цепочку, свисавшую пинка из жилетного кармана, скот печально молвил, — А цепочку накопил, на часы пока нет. Как взойдет солнце, встретимся у крайнего дома. Зевнул, махнул на прощание рукой и, устало приволакивая ноги, двинулся по направлению к своей лавке. Пертье при виде постояльца произнес те же слова, что в прошлый раз. — Вам записка с каракулями от вашего китайца. — Он японец, — механически ответил Эраст Петрович, разворачивая исток. На сей раз послание было совсем коротким. — Мы перебрались в Сакая. — Сакая — место, где продают саке. Столбит речь идет о салуне. Бывший белый костюм от пыли, особенно от возни на краю пропасти, сделался совсем нехорош. Пришлось переодеться в черный.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 но и чужаком быть перестал. Хозяин, увидев на поясе посетителя новенькую кобуру, одобрительно сказал, — Рашн, другое дело, сразу видно солидного человека, что будете. Единственное, что не вызывало подозрения в захватанном меню, — это яйца. Раз Петрович заказал полдюжины сырых, самые лучшие средства для восстановления сил, хлеба и кружку чая. Далеко вам до вашего китайца.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 это маленькая японская птичка чудесной лазоревой окраски Щебет ее особенной красотой не отличается но зато ее ни с чем не спутаешь а главное из собственных Рури в омингге не водится рури защебетала исключительно не ко времени помешав Фандорину досмотреть смотреть до конца чудесный сон будто он брат мирно живет в райской долине а вокруг него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 Короткий, освежающий полет со второго этажа, пружинистые приземления, от которого и раз Петрович окончательно проснулся. Откуда ни возьмись, подлетел Маса. Господин, он проиграл проигрался до последнего, пил один, ушел из салуна предпоследним, а последним я, хозяин, за мной запер. — Почему ты не пошел за Ридом? Потому что он скоро сюда вернется.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 О, -о, о Он стянул целую бутыль спирта! — шепнул Масса. — Теперь упьется до спирти. Вор присел на корточки, засовывая добычу в мешок, очевидно, приготовленный заранее. — Да-на-сорыва-доси-отону! Господин, зачем это он? — японский. — Не знаю. Но сейчас мы это выясним. Ираст Петрович быстро пересек улицу и включил фонарик. Ослепленный, ярким светом тон рит обернулся, сверкнули белки, растерянно хлопающий глаз. Эй, парень, ты кто? Я тебя не вижу. Не стреляй. Смотри, мой револьвер в кабуре, а руки вот они. Ты-то свой подевуш достал? Нет. Но мой напарник держит вас на мушке. Фандорин подошел вплотную. Ну-ка показывайте, что там у вас. Не поднимаясь скорточек. корточек.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 — Я тридцать лет на Западе прострелил не один десяток запястей, которые, не кстати, потянулись за оружием, но ни одной души не погубил спросить, кого хотите. — Хватит болтать! — прикрикнул на него Фандорин. Показывайте, что вы украли. Рид перекрестился и вынул из мешка большую стеклянную банку, ту самую, что стояла в салуне над стойкой бара в окружении связок перца и лука. — Зачем вам понадобилась маринованная капуста?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 — Лучше б нам выдали по мундиру и сабли. — Ну а что взять с американцев? Я приведу эти гербы в порядок. Будут сиять ярче золота, — пообещал камердинер.